Глава 3. Претенденты в соколы. Утром меня ждал сюрприз. Оно понятно, что сюрпризов за первый учебный день набралось множество, но этот огорчил сильнее других. Проснувшись, я первым делом рванула к окну, чтобы разглядеть пейзаж во всей красе и получить заряд позитива. Однако вместо долины, реки и гор предстала иная картина. Взгляд упёрся в кирпичную стену. К конца и края не разглядеть. Сколько я не пыталась извернуться, чтобы увидеть кусочек неба, ничего не вышло. Безумие. Но стенам мне точно не мерещилось. Я открыла створку, и пальцы коснулись шершавых кирпичей, вполне реальных. Интересный поворот. Неужели чья-то злая шутка? Или это вчера у меня ум заходил за разум? Рейнн явилась, когда я уже не менее получаса мерила шагами спальню, изнывая от беспокойства. Я успела облачиться в форму, которая предстояла стать мощнейшим раздражителем для теней, приготовить учебники и тетради. А ещё раз 50 посмотреть на настенные часы. Что? спросила Рейна, представив передо мной такой же растрёпанный, как вчера. Этот зам экрана не просыпается. Тени точно не жаворонки. Она хмуро покосилась на стопку учебников, перебрала их и оставила три. Идём, тебя ждёт весёлый день. Что насчёт личных вещей, о которых говорили вчера? Поинтересовалась я, оказавшись в коридоре под прицелом недовольных взглядов других учеников. В мою сторону глядели так, будто на факультет забрал странный зверёк с двумя головами. Вечером к тебе зайдёт леди Мэриет. Она отвечает за обеспечение учеников всем необходимым. Только не требуй многого. Леди Мэриет этого не любит. Я подавила тяжкий вздох. И как не требовать? Пусть в распоряжении был всего один чемодан, теперь и его нет, даже переодеться не во что, кроме формы и вчерашнего платья, не говоря уже о нижнем белье, чулках и прочем необходимом. «Откуда перед окном взялась кирпичная стена?» — спросила я хмура. «Вчера был вполне презентабельный вид». Спросила и охнула. Пробегающий мимо мальчишка, чуть младше меня, встряхнул перед лицом пузырьком с чернилами. «Да только до меня брызги не долетели!» покрыли его собственной физиономией. Он вскрикнул и от неожиданности приземлился на пятую точку, а все свидетели казуса от изумления открыли рты. Защита армии-то отш работает, безразличным тоном констатировала Рейна. Рикошет в действии. А стена? Она всегда там. Просто иногда педагоги показывают разные картинки для поднятия настроения. Вчера как раз был такой день. "Ясно", пробормотала я. Мимо прошла кудрявая рыжая девица, с задором хлопнула в ладоши и... В ужасе схватилась за лоб, ибо из него вырос рог с шипами. День и правда предстоял веселый. Народ так просто не успокоится, постарается обойти защиту армитадж, обрадовала Рейна. Среди теней бездарей не водится. Тут все умельцы и в целом не трусы. Пусть рискнут, бросила я как бы между делом. Моя-то сила не шибко контролируемая. Просыпается, как показала практика, со зла. Ещё не факт, кому хуже придётся, мне или обидчику. Твой чемодан сгорел без последствий для Ллойда, напомнила Рейна. Ещё не вечер. Может, расскажешь, что за история с пропавшими студентками? В тот же миг высоченный парень с собранными в хвост волосами со всего маха отлетел к стене и съехал по ней на пол, лишившись чувств. Видно, этому полагалось случиться со мной. Но Рикашет Декана продолжал справляться с задачей. "Это не та тема, которую я жажду обсуждать", проворчала Рейна. "Но мне велено ввести тебя в курс дела", заместитель Морган распорядился. "Мол, нужно просветить новенькую, чтобы не лезла на рожон. Подозреваю, он надеется, что её тебя умыкнут". "Кто бы сомневался", протянула многозначительно. "Какая забота, однако". В общем, дело было в Юле, вещала Рейна. Пока вела меня по коридорам в системе же факелами на стенах, а со студентами-вредителями продолжал случаться казус за казусом. Сначала пропали две подружки Эрика и Индира. То есть не одновременно пропали, а по очереди. Сначала Эрика. Индира проснулась и увидела, что Эрика куда-то собирается, на вопрос не ответила. Индира решила, что подружка торопится на свидание и дальше спать звалилась. А на утро поднялась переполох. Герика как сквозь землю провалилась. Никаких следов. Измерение никто не покидал и не проникался до извне. Ну, из основной академии. А через 3 дня пропала и Индира. А потом кто-то ещё? Да, первокурсница и два успевшие приехать Дженни. Её толком никто не знал. Соседки спали и не видели, когда девчонка ушла. Почему вас не отправили домой, пока идёт расследование? Рейна наградила меня с нисходительным взглядом. «Исключено. Тени не бегут от опасности. Ты бы знала, если бы была одна из нас. По-настоящему. К тому же с тех пор прошло почти два месяца, и никто больше не исчезал. Но версии-то есть. Мне не нравилось, что пропадают студентки, а никто особо не переживает. Множество. Армитаж проводит разные опыты, магические, ну, чтобы... Впрочем, неважно. Всё равно не поймёшь. Ты же ничего не смыслишь в теневой магии. Я бы обиделась, будь у меня иной характер. Но Рейна поведала немало. Для тени и феи такой разговор настоящий прогресс, так что нет смысла расстраиваться. Пришли, усмехнулась девчонка. Постарайся не подавиться за столом. Под парой сотен доброжелательных взглядов не мудрено. Столовая поразила Огромный зал с десятками столиков, за которыми сидели по 6-8 студентов. Все они в одно мгновение повернулись в мою сторону. Взгляд легко выхватил Лойда Веллера. Мой личный неприятель усмехнулся и послал воздушный поцелуй, мол, не переживай, феечка, скоро пересечёмся. Но я едва успела это осознать, и бы дорогу перегородил другой студент. Коротко стриженный белобрысый верзило Уверена, что хочешь сюда зайти, Фея, спросил он с издёвкой. Отойди, Доминик, тут же вмешалась Рейна, как и я, едва достававшая парню до плеча. А я? Я попятилась. И вовсе не из-за роста парня или его напора. Я разглядела вышитую птицу у него на рукаве. Не поймёшь, какую именно, просто силуэт, но это была птица. Птица. «Ты теперь защитница феи Рейна!» Блондин осклабился в угрожающей улыбке. «Ниже падать некуда!» «Я выполняю приказ Армитадж», ответила та без выражения. «Моя задача, чтобы новенькая оставалась целой и невредимой». Выполняю приказ, «Выполняю приказ Армитадж», передразнил он тоненьким голоском. Однако Рейна не собиралась этого спускать. «Ой, Доминик, давно ли ты драйл холл по приказу декана в наказание за пожар в классе леди Хартли?» Что ты не припомнишь, чтобы ты посмел отказаться от унижения? Парень скривился, но смолчал. Крыть было нечем. Однако закончить встречу он намеревался на собственных условиях. Ловко сложил пальцы в пассе, намереваясь устроить мне веселье. Но как и все остальные, поплатился. Распластался на полу, раскинув руки. Из носа побежали струйки крови. Идём. Рейна подтолкнула меня в спину и перешагнула через Доменико. Я пошла. Точнее, пошли ноги сами по себе. Голова ими сейчас точно не управляла. В ней царил хаос. Это же не сокол, правда? Парень ничем не лучше Ллойда Вейллера. Впрочем, чего я ожидала? Кто бы ни скрывался под обличием сокола. Он учится здесь. Значит, та ещё ходячая проблема для феечки полукровки. Без вариантов. Рейна выбрала для нас стол у стены. Маленький За ним уместились бы максимум трое. Но нам больше места и не требовалось. Всего таких столиков крошек я насчитала четыре. Два оставались свободными. За третьим сидел парень с кудрявыми чёрными волосами, падающими на лоб. Сидел один, что выглядело странно. Под потолком летали тарелки. Пустые возвращались на кухню, с блюдами спешили в зал, и то и дело опускались на нужные столики, находя заказчиков. Не сиди как неживая. кни пальцем в меню. Если ты тень, магия сработает, бросил Рейна, уже сделавший заказ. Разумеется, тень, иначе не прошла бы вчера через портал. Я открыла меню, но строчки плыли перед глазами. С трудом разглядев слово омлет, ткнула в него пальцем, затем точно так же выбрала первый попавшийся сок. Этот Доминик. Почему у него на рукаве птица? И как голос дрогнул всего раз, Мне полагалось заикаться от переизбытка эмоций. У него на всей одежде такая вышивка, пояснила Рейна с наслаждением, взирая на обжаренный картофель и курочку, прибывшие по воздуху. Семья разводит хищных птиц для охоты. А что? Просто интересно, пробормотала, беря в руки столовые приборы. Моя тарелка с омлетом как раз опустилась на стол. Ты бы поменьше интересовалась личностями вроде Доминика Хоггарта. К там уже твой главный противник, Лойд Вэллер. Я криво усмехнулась, готовясь высказать пару ласковых, чтобы Рейна не считала, что у Фейны прочь от чувствует острые зубки. Но внезапно наступила мёртвая тишина. Ну дела, прошептала Рейна. Она ни разу сюда не приходила. Кто? Я проследила за её взглядом и вздрогнула. Посреди столовой Стояла леди Армитадж. Сегодня она полностью облачилась в чёрное и выглядела ещё эффектнее, чем накануне. У меня для вас объявление, леди и господа, проговорила Декан. Не слишком громко, но каждое слово звучало отчётливо, ибо тени едва дышали. Оно касается новенькой. Да-да, вы все недовольны. Сегодняшнее утро это ясно продемонстрировало. В лекарскую обратились 22 студента с различными травмами. Хм. Она заметила на полу Доменико, которому никто не потрудился помочь, и усмехнулась. Ладно, 23 студента. Все они пытались навредить Лео Де Корнель и поплатились за это. Дело в том, что на Фее стоит защита, которую я поставила лично. Каждый, кто применит против новенькой магии, От неё же и пострадает, что было не раз нынче доказано. Желающим обойти мою защиту, скажу следующее. Ваша попытка будет означать, что вы идёте не против феи, а против меня. По залу пронеслись испуганные возгласы. Мой собственный род приоткрылся от изумления вот это заявление. Вы все помните трагические июльские события. продолжила леди Армитадж. «Мы так и не знаем, что случилось с Эрикой, Индирой и Дженни. Высшим руководством, я сейчас не только о лорд-директоре, мне поставлена задача не допускать новых происшествий со студентами, в том числе с новенькой. Любая ее травма ударит по мне. Так что имейте в виду, леди и господа. За попытки навредить леди Корнелл и мне буду карать жестко». Надеюсь, вы объясните это с первого раза, и мне не придётся повторять. Она покинула столовую, не дожидаясь ответа от притихших студентов. Только бросила взгляд в мою сторону, да такой, что ознобом пробрало, будто сотни игл в плоть воткнулось. Ибо я ясно разглядела в чёрных глазах сожаление. Леди Арнелли Армитаж не нравилось моё присутствие сильнее, чем её ученикам. Кто этот парень, что сидит один? спросила Рейна, чтобы отвлечься, и под прицелом сотен гневных взглядов запихнула в рот кусок омлета. Вот уж действительно непростая задача доесть да завтрак и не подавиться. Тим и Тигрексон не слишком популярная личность. Почему? Его отец влюбился в Фею и сбежал с ней в мир людей. Огорошила Рейна, и я, подавившись, закашлялась. Поразили оба аспекта. И упомянутая любовь тёмного мага к фее и их побег в человеческий мир. Он существовал параллельно с нашим, но магические способности нашего брата там не проявлялись. Но ну, а люди жили, не подозревая, что среди них разгуливают особые существа. Впрочем, наших там насчитывалось немного. Те, кто по разным причинам захотел покинуть дом, и их потомки. Самое смешное, В детстве я тоже планировала сбежать к людям, открыть цветочный магазин и торговать гортензиями и георгинами. Да, моя сила феи пропала бы, но худо-бедно за цветами ухаживать я бы смогла. Однако годы прошли, и я переросла эту мечту. Значит, тимыти здесь не жалуют, констатировала хрипло, когда закончила кашлять. Не так сильно, как тебя, но он точно не всеобщий любимчик. Я пристально посмотрела на парня, откнувшегося в тарелку. В отличие от Доменико никаких вышитых птиц. На Тимоти изгой. Он одинок, не поймет. Идеальный кандидат в соколы. "Да ела?" раздражённо спросила Рейна. "Поторопись, мне нужно отвезти тебя на урок и не опоздать в свой класс". "Урок". Меня аж передёрнуло стоило войти в аудиторию. Ибо все парты, кроме первой, были заняты, а у доски уже стоял педагог. пожилой заместитель декана Морган. Опаздываешь, фея, бросил он, хотя это была ложь, в запасе оставалось 5 минут. Простите, лорд заместитель. Извинения дались с трудом, но их стоило произнести. Морган фыркнул, но хотя бы воздержался от новых претензий на несколько минут. Я же устроилась за той самой первой партой, быстро глянула на соседнюю, выяснила, какой учебник следует достать, остальные положила на стол рядом. Спиной за тылком, ощущая недовольные и презрительные взгляды, я понимала, как не просто будет находиться в одном классе с первогодками. Не только из-за ненависти, и не потому, что они занимаются с июля, и мне придётся нагонять. Все здесь ещё и младше. Большинство 16, остальным столько исполнится до ноября, в каком-то смысле они ещё дети. Но очень злые дети. Заместитель Морган тем временем выборочно проверил домашнее задание и выдал Предлагаю сегодня обсудить самые основы теневой магии. Да-да, я помню, что вы изучали азы в первый месяц, но повторение никому не повредит. А некоторые заодно убедятся, что у них даже с основами нет ничего общего. Я уткнулась взглядом в стол, чтобы заместитель декана не увидел всполох огня в глазах. Итак, теневой дар, проговорил старик нараспев. Это самый необычный и редкий раздел магии. Почему? Способность получают лишь избранные. Она передается из поколения в поколение, и то не всегда. А случаи, когда дети со способностями, как у нас, рождались не у теней, вообще крайне редки. Но интересно и другое. Каждый темный маг предрасположен к определенному разделу магии, иногда к двум или трём. Но не больше. Тени же способны освоить любой из них, если постараются. Любой, а при желании и все пятнадцать. В классе поднялся одобрительный гул. Первокурсники приветствовали слова лорда-заместителя. Гордились так, будто уже все мы владели. Глупость, они лишь в начале пути. Им всем еще учиться и учиться. Теневой дар велик, и не подражаем. продолжил заместитель декана. Во-первых, мы способны выпускать из рук тёмно-серый дым и калечить им противников. Именно серый, леди и господа. У некоторых он получился сиеним, видно из-за светлой примеси. Во-вторых, мы умеем создавать управляемые тени и отправлять их хоть на разведку, хоть в бой. Это мощное оружие, способное и побить, и проникнуть в любой дом, минуя замки и преграды. В третьих, мы можем сотворить теневые сны и даже небольшие измерения вроде того, в котором находимся сейчас. Старик широко улыбнулся, обводя взглядом учеников, а потом посмотрел на меня в упор. Скажи, Фея, ты чувствуешь в себе способность проявить хоть что-то из перечисленного? Пока не знаю, лорд заместитель. Ответила я, не потушившись под пристальным взглядом полным презрения. Но именно для этого я здесь, чтобы понять и научиться. Неужели? Он криво усмехнулся. Сомневаюсь, что тебе хватит способностей и времени, учитывая историю с судом. Каким судом? спросила встревоженно. Мне чего-то не рассказали? Но заместитель декана в мою сторону уже не смотрел и отвечать не собирался. «Откройте учебники на 37-й странице», — велел он классу. А я уставилась на книгу, запечатанную. «Простите, лорд-заместитель», — я подняла руку, — «но мой учебник...» «Ты же тень. По крайней мере, считаешь себя таковой. Значит, способна открыть его самостоятельно». Студенты за спиной угодливо захихикали, а я сжала зубы, чтобы не сказать лишнего. Хорошо, что у меня богатый опыт общения с бабушкой и кузеном Робертом. Умею держать рот на замке и не наживать ещё больше проблем. Хотя я отлично понимала, что трудности наметились серьёзные. Без помощи педагога, ведущего предмет, учебник не распечатать, значит, заниматься по нему не получится. Интересно, коллеги Моргона выкинут тот же фортель. Внимательно прочитайте главу. Тем временем дал задание заместитель декана В конце урока вызову кого-нибудь к доске отвечать по новой теме. О, сомневаться не приходилось, что к доске отправится фея, чтобы все еще раз удостоверились, что никакая она не тень и находится здесь по ошибке. Однако досидеть до конца урока мне не было суждено. Дверь открылась, и в проеме появилась высокая дама крепкого телосложения. — В чем дело, леди Хартли? — недовольно осведомился Морган. Та и не подумала извиниться. Фея на выход, велела мне и только потом обратилась к старику. Пришёл приказ от лорда ректора. Он хочет, чтобы мы замерили уровень силы новенькой, желает знать, с чем мы имеем дело. Так что теория подождёт. У нас срочная практика. Забирайте. Морган поджал губы, но против желания ректора Вейллера идти не рискнул и махнул рукой. Всё равно от феи тут никакого прокока. Клас покидала, ощущая нервозность. Какое ещё измерение магии? Что ректор задумал? Только в обморок от страха не упади, посоветовала леди Хартли, откидывая назад русые волосы, висящие неровными прядками. Ничего жуткого с тобой не случится. Нужно лишь добиться нового всплеска теневой магии, чтобы замерить мощь. Я считаю это пустой тратой времени, раз скоро суд, но ректор приказал, обязана выполнить. Суд Переспросила я и облизнула сухие губы. За моей спиной явно творилось неладное, а меня не посвятили. Ты не в курсе, удивилась Леди Хартли. В независимый суд обратился твой дядя Глиан Корнуэлл, считает, что ты не должна обучаться на факультете теней. Я не удержалась от усмешки. Ещё бы он считал иначе. Для него моё нахождение здесь настоящая катастрофа. Но суд? Такого я не ожидала. Закон гласит, что я обязана пройти обучение, раз сила проявилась. Так-то оно так. А ты звалась педагог. Но лорд Корнуол предложил неожиданное решение отправить тебя в мир людей. Мол, там твой теневой дар, если и проявится, вреда никому не причинит. Необычное предложение, но логики не лишено. Я споткнулась на ровном месте. Мир людей? Вы издеваетесь? Самое ужасное Законники могли легко согласиться на затею дяди Глена, сослать меня туда, где магия слабеет. Идеальный выход для всех. Почти для всех. Но пока ты здесь, мы обязаны измерить магию. Понятно, что так просто ты её не выплеснешь, но я нашла решение. Нужен раздражитель. О, вы поэтому рассказали мне о суде. Не сдержалась я. Как ни странно, леди Хартли не оскорбилась. На меня огоршила основательно. Нет, раздражители, но, точнее, тот же, что в прошлый раз. Я пригласила на твоё практическое занятие Лойда Веллера. Не знаю, как я не упала и не пропохала носом пол. Интересно, это личная идея леди Хартли? Скорее всего, вряд ли лорд Треектер жаждет, чтобы сыночка превратили в живую мишень. Да и леди Декан ясно выразилась, что не желает новых трагедий. Но кто я такая, чтобы спорить? Лloyd ждал нас с довольной улыбкой на губах в зале, где пол покрывали мягкие коврики. Сидел на скамейке в углу, вальяжно вытянув ноги. "Феечка, готова выставить себя на посмешище?" спросил с издёвкой. Леди Хартли никак не отреагировала на его слова, подтолкнула меня в спину. "Видишь нишу?" она указала на противоположную от Lloydа стену. "Постарайся ударить туда. Внутри измеритель магии". Он легко проанализирует твою мощь и даст уровень. Начинай. Не стой столбом. Не до скончания же времени нам тут торчать. Как ударить? Теневой магией. Как же ещё? Сконцентрируйся. Вспомни, как действовало в прошлый раз и действуй. Жаль, здесь нет сада, который можно спалить. Раздался за спиной голос Ллойда. И тут же скрипнула дверь. Мы с Леди Хартли обернулись, и педагог беззвучно вырглась, увидев гостю. кудрявую белокурую девицу с кукольным лицом. Что тебе нужно, Кларисс? спросила она строго. Хочу посмотреть, заявила та и устроилась на скамье по соседству с Лойдом. Однако тот вдруг отодвинулся с таким видом, словно рядом оказался таракан. Разве у тебя сейчас не урок? задала леди Хартли новый вопрос. Лорд Гаррет разрешил мне покинуть класс. Девица изящным движением поправила причёску. Начинайте, я жду. Удивительное дело, но леди Хартли это проглотила. Кивнула мне мол у работы фея. А дальше началось представление. Я стояла напротив стены, скречив пальцы, педагог нервно постукивала носком туфли и поглядывала на наручные часы. Аллойд молчал, будто языком позавтракал. Сидел, скрестив руки на груди, а в остроумии упражнялась загадочная Кларисс. Вы только посмотрите на неё. Волосы растрёпанные, ноги кривые, лицо истинной простушки, а форма. Лучше бы голое ходила, и то было бы меньше срама. Я делала вид, что не слышу обидных слов вздорной девицы, смотрела только на нишу, будто гипнотизировало. Пальцы дрожали, но никаких выбросов явно не замечалось. Какая же она тень, не унималась Клорис. Ничтожество. «Самое настоящее ничтожество! Прониклась это обманом! Гнать ее в шею!» Пальцы затряслись сильнее, однако ниша оставалась неприкосновенной. Я понимала, что выбросу лучше случиться, в доказательство, что проявление дара в теткином саду не было единичным случаем. Но треклятая ниша. Мне не нравилась эта идея, особенно потому, что она исходила от ректора Веллера. «Да сделайте что-нибудь!» Возмутилась Кларис, обращаясь к леди Хартли. «Заставьте, фея, я устала ждать!» «А разве тебя кто-то держит?» «Нет, это сказала не педагог. Я. Ибо тоже устала от яда и нытья девицы. И плевать, кто она. Хуже, чем есть, не будет». «Да как ты смеешь, фея? Я могу убить тебя на месте!» «Не можешь!» — усмехнулся Ллойд, впервые за последние двадцать минут открыв рот. «Если, конечно, не решилась покончить с жизнью». «На феи защита Армитадж. Тебя ждет нехилый рикошет. Впрочем, я не против поглядеть на твой труп». Кларис наградила Ллойда взглядом, от которого любой другой уполз бы подальше. Затем снова проехалась по мне. «Бедная, бедная феечка. Со всех сторон засада. Силы нет, все ненавидят, даже собственные родственники. Недаром дядя вознамерился отправить к людям. Стыдится племяннице». Мне даже жаль этого светлого мага. Вот и дружила младшая сестра. В ушах загудело словно в них откуда не ни возьмись появилась пара труб. Я развернулась к Кларисс, глянула яростно, но руки не подняла. Однако, однако за короткий срок произошло несколько событий сразу. "Осторожнее", взревела леди Хартли. Лойд предусмотрительно съегонулся с камня в сторону, а в стене Аккуратно над головой девицы образовалась дыра, из которой хлынула вода. Гул в моих ушах мгновенно стих, зато оглушил виск, такой, что можно запросто лишиться слуха. Визжала само собой Кларисс, и трясла кулаками, мокрая с головы до ног. На идеальные кудри и намёка не осталось. Как ты это сотворила? Выпрошал 15 минут спустя Лорд Гаррет, упирая руки в бока, видимо, считает, что это придаёт ему устрашающий вид. Понятия не имею. Я даже рук не поднимала. Просто повернулась. Я стояла перед ним, будто сама невинность. С другой стороны, так и было. Почти. Это правда, лорд заместитель, вмешалась леди Хартли. Фея едва шевельнулась. Да я откуда мне было знать, что в стене водопроводная труба? Я передёрнула плечами. Замолчи, Потребовал Гаррет, не желая больше ничего слышать из моих уст, и обратился к леди Хартли. Что с измерением магии? Ничего, фея же ударила не в ту стену, не в нишу, а в трубу. А трубы уровни не замеряют. Гаррет аж побагровел, а я сделала вывод, что леди Хартли его недолюбливает и ни капли не боится, раз позволяет себе ерничать. Вон! — завопил он, окончательно рассверепев, и указал пальцем на дверь. Мне, разумеется, не леди Хартли. В первый миг я растерялась. Вон означало отправляться в осваяси, по вражеской территории в одиночку. Однако, стоило повернуться, в дверном проёме я обнаружила Рейну. Она не выдавала своего присутствия и наслаждалась моментом. Я могла бы в этом поклясться. Ей доставляло великое удовольствие, что гарет сходит с ума от бешенства, но ничего не может сделать. Наказывать меня за магию значит признать, что я и владею таки, а это был не вариант. Лорд-заместитель тоже заметив Фрейну перекосился, а та подарила ему гаденькую улыбку, мол, как дела на любовном фронте? Я же предпочла унести ноги, чтобы не находиться между мстительной студенткой и бывшим любовником её сестры. Жаль, я не видела позора Кларисс. Разочарованно протянула Рейна по дороге к моей спальне. Хотя ты влипла фея, наша звёздная студентка этого ни за что не простит, тем более облила её на глазах у веллера младшего. Да кто она вообще такая? спросила устало. Как же допикли все разом. Может весь замок затопить. Кларисс, родственница короля. Дальняя, правда, но она рано осталась без родителей и росла в королевском замке как воспитанница, так что она может позволить себе многое, и никто, даже армитаж — Слово не скажет. — А почему ее недолюбливает Ллойд Веллер? Он даже обо мне забыл, когда Кларис явилась. Рейна фыркнула. Две принцессы столкнулись с коронами. Но есть и другая версия. Поговаривают, Кларис пыталась уделять Ллойду внимание, но ты понимаешь, какое. А он не оценил рвение. Девица оскорбилась, и с тех пор у них холодная война. — Но ты не надейся, фея, что враг врага окажется союзником. Не здесь. Не для тебя. К тому же Кларис опаснее Веллера. Он пакостит лично, а эта куколка — мастер проворачивать грязные дела чужими руками. По твою душу может явиться кто угодно, ты даже не поймешь, с какой стороны ударит. Но защита Армитадж — мощная, но не дает стопроцентной гарантии. Может, тебе лучше сдаться и перебраться к людям, не дожидаясь суда. Я усмехнулась. Дался им всем этот суд? Но промолчала. Не для того я прибыла на факультет теней, чтобы удрать поджав хвост. Не дождутся тёмные.